Глава девятая. Бар Биг Ноус Кейтс. Биг Nose Кейтс это ресторан, магазин подарков и бар, располагающийся в центре исторического города Тумстон, штат Аризона. Бар служит местом остановки местных привидений в их странствиях. Бар Биг Ноус Кейтс. Город Тумстон, штат Аризона. Старый Запад. Место, где в городах и округах, которые были в то время беззаконными, создавались и иногда разрушались легенды. Шахтеры мчались к золотым и серебряным недрам в надежде разбогатеть или, по крайней мере, добыть денег для проживания и искать золото в другое время. Город Тумстон, штат Аризона, Старый Запад. Прямо в сердце этого живого города находится Биг Ноуз Кейтс. Место, которое видела вооруженных бандитов, шахтеров, леди в вечерних нарядах, жизнь, смерть и даже загробную жизнь Старого Запада. Биг Ноус Кейтс является сейчас баром и рестораном, но он располагается на руинах известной Великой гостиницы, построенной в 1879 году. Великая гостиница была местом, в котором можно было остановиться в городе Тумстон. В этом месте 25 октября 1881 года останавливались Клентоны и Мак Лурис за ночь до перестрелки с Доком Холидеем и Уайтом, Вирджилом и Морганом Эрпами. Так кто же была Биг Ноус Кейт? Кэтрин Элдер была первой проституткой в Тумстоне, и она руководила первым в городе борделем и баром. Кейт была также непостоянной подругой Дока Холидея. После того, как Кейт помогла ему сбежать из тюрьмы в Форт Грайфин, штат Техас, Холлидей женился на Биг Ноуз Кейт. Хотя он никогда не делал из нее полностью честной женщины. Холидей никогда не бросал азартных игр и оружия, а Кейт никогда не оставляла выбранную ею профессию и все же пара оставалась вместе, несмотря на их нетрадиционный образ жизни. Тумстон был городом, возникшим в результате расцвета экономики. В серебряных шахтах находились богатые жилки драгоценного металла, и золотоискатели отгородили Тумстон от окружающего мира для разработок шахт. В 1881 году Тумстон гордился населением почти в 5000 человек, 110 барами и 14 залами азартных игр. Когда великая гостиница работала, в городе был старый шахтер, которого все называли Свампер. Свампер был швейцаром и мастером на все руки в гостинице. Он был честным человеком, которому можно было доверять, который выполнял свою работу в обмен на комнату Хотя, конечно, не на одну из тех 16 комнат для гостей, усланных коврами и обставленных мебелью из красного дерева, которые сдавались над землей. Жилые помещения свампера находились в темном подвале гостиницы, и никакое другое место не доставляло ему большего счастья. Сегодня комната Свампера все еще находится рядом с магазином подарков Big Nose Cates и скорее походят на секцию шахты, нежели на туалет, не говоря уже о спальне. Темные деревянные брусья поддерживают стены, и только по маленькой кровати и с ковкой мягкой стали в тесном углу можно понять, что кто-то действительно там спал. Свампер годами рыл туннель из подвала до одной из многочисленных серебряных шахт, пролегающих под городом. Считая, что его домашние расходы покрывал его труд, этот странный, живущий в подземелье человек был в состоянии годами копить свои серебряные самородки. По словам некоторых людей, Свампер был не единственным, кто использовал новый туннель в подвале великой гостиницы. Предположительно, другие шахтеры иногда появлялись из ямы, чтобы глотнуть стаканчик напитка из бара перед тем, как снова браться за работу. Хотя плоды усилий свампера по прокладыванию туннеля в шахте в подвале бара Big Nose Кейтс можно все еще увидеть сегодня, никто не может с уверенностью сказать, что же случилось с его серебром. Свампер, возможно, до сих пор все еще живет в своем подвале. Многие сообщения о привидениях бара исходят из подвала. Некоторые местные жители говорят, что если в подвале Биг Ноу Скейтс вы произнесете имя Свампер, вы почувствуете присутствие старика в его сохраненной комнате. Трисия Россон изучает призраков и историю Тумстона с 1994 года. Она сказала, «В первый раз, когда я приехала в Тумстон, Я просто не понимала, почему я лично чувствовала здесь так много призраков и очень много беспокойных привидений. Я знаю, что когда-то здесь был город с процветающей экономикой, где все было очень беззаконным. Здесь от травм внезапно погибало огромное количество людей, но мои чувства были сильнее. Они меня переполняли, и я не понимаю, почему из этого места исходит столько энергии. С 2003 года Россан проводит прогулки с духами в Тумстоне и много времени находится в Биг Ноус Кейтс. Она рассказала о погребе. Некоторые рабочие настолько боятся спускаться вниз, что они ни за что туда не пойдут. Я знаю ворота внизу, ведущие к старому небольшому отверстию, которые в прямом смысле слова открываются и останавливаются прямо на полпути и затем снова закрываются как будто кто-то проходит через них и раздвигает их настолько, насколько нужно, а затем закрывает. Это происходит там постоянно. Сегодня главный бар Бикноуз Кейтс располагается там, где находился старый холл Великой гостиницы. В Великой гостинице тоже был бар, но он находился в подвале под холлом. У Кейт есть еще второй бар внизу но основным является тот, который находится на улице. Ступая через двери бара Кейт в виде крыльев летучей мыши, вы как будто снова оказываетесь в Старом Западе. Из-за пожара, охватившего весь город в 1882 году, осталось только два первоначальных бара. Один в настоящее время находится в музее театра Берт Кейдж, а другой по-прежнему работает в Биг Nose Кейтс. Посетители бара могут купить выпивку в том самом месте, где более века назад делали заказы Уайат Эрп, Док Холидей и Айк Клентон. Именно в этом историческом баре Россен встретила призрака, когда была с одной из рыжеволосых подруг. Россен сказала: "Одна из моих подруг была там со мной ночью и сидела на стуле бара, когда он начал вращаться". Можно было видеть, как напряглись мускулы ее ног, когда она цеплялась ногами за стену бара, пытаясь удержаться на стуле. Но стул раскручивал ее. Не очень быстро, но это была сила, которая не давала ей сидеть спокойно. В конце концов вокруг собралась толпа людей, потому что это продолжалось почти 45 минут. Я сказала, хорошо, кто бы это ни был, он действительно любит рыжеволосах. Россен полагает, что кроме призрака с вампера в баре обитает много других привидений. Она сказала «Просто знаете, когда вы заходите туда рано утром или поздно ночью, когда все стихло, просто знаете, что в баре сидит много призраков людей». Невидимые силы играли с Россен во всем Биг Ноус Кейтс. Они, призраки, дергали меня за волосы, дотрагивались до меня шли рядом со мной, когда больше никого не было, — сказала она. Позади меня двигались стулья, как будто кто-то входил и пододвигал стул, чтобы сесть. Тим Феррик, больше известный в Тумстене как Уискерс Бакенбарде, был менеджером Биг Ноус Кейтс с 1996 года. Его жена Марси, хотя местные жители называют ее Сторми, Буйная, именем которое дал ей дедушка, управляет расположенным рядом рестораном Лонгхорна. Мне удалось поговорить со Сторми о призраках в Кейтс. Она сказала, что наиболее распространенными случаями являются следующие. Когда кто-то щипается, особенно среди женщин, шаги ботинок на танцевальной площадке и свет, который сам по себе включается и выключается. Сторми и Уискерс? Узнали о привидениях в баре «Биг Nose Кейтс» в 1996 году, когда впервые разговаривали с владельцем бара о работе. Сторми сказала, «Мы приехали в Тумстон поздно вечером. Владелец закрыл двери на ночь, и мы присели за одним столиком в углу бара. После получасовой беседы хозяин начал рассказывать о легендах с привидениями в баре. Сразу наше внимание привлекло какое-то движение на маленьком балконе. На балконе находилось два манекена – мужчина и женщина, одетых в стиле 1880-х годов. Мы наблюдали за тем, как манекен женщины, который находился довольно далеко от перил, передвинулся к перилам, наклонился и упал на пол. Падение тела нас ошеломило. Затем мы увидели, как манекен мужчины быстро повернул голову в сторону, где лежал манекен женщины. Мы быстро подскочили со стульев. На следующий день они исследовали манекены, но не могли найти причины, почему один из них упал через перила. В другом случае в более низкой части бара Сторми почувствовала, что какой-то дух, которого она стала называть Феликс, протягивает ей руку помощи. В подвал в магазин подарков, где Сторми работала одна, спустились двое подвыпивших мужчин. У нее было предчувствие, что эти мужчины могут доставить неприятности. Я прикинула, что сейчас вызову охранника и сделаю так, чтобы он пришел и спугнул их. Собравшись звонить, я почувствовала чью-то руку на своем левом плече. Оттуда, где я стояла за стойкой бара, мне было видно оба входа, Один для сотрудников, а другой для посетителей. Никто не спускался вниз, и нас было трое. Парни взглянули на меня, испугались и сказали ⁇ Мотаем отсюда ⁇ И затем они быстро побежали наверх по винтовой лестнице. Я чувствовала руку на своем плече до тех пор, пока двое мужчин не покинули помещение бара. Рука меня не взволновала. На самом деле, когда она коснулась моего плеча, она меня больше успокоила, как будто все хорошо, ничего не произойдет. Сторми не знает, что пьяные мужчины видели за ней, но этого было достаточно, чтобы они бросились к лестнице и выбежали из бара. Много раз в баре Биг Ноуз Кейтс были сняты фотографии с привидениями, включая относительно известный снимок, сделанный фото-журналистом Джимом Кидом. На котором видно что-то вроде полупрозрачной лошади в баре. Мы знаем, что привидениями активно посещается бар, так же как и подвал с вампера. Но оказывается также, что и пространство между этими двумя помещениями. Вниз ведут две лестницы винтовая лестница в центре бара и деревянная лестница в конце бара. Вплоть до конца 1990-х годов. Было много сообщений о том, что на лестнице в конце бара видели женщин, которых кто-то толкал сзади, когда им до основания лестницы оставалось делать три шага. Казалось, что такие случаи происходили с женщинами, которые одни спускались по лестнице. Этого не происходило с мужчинами и с группами людей. В конце 1990-х лестницу заменили, потому что она разваливалась. После того, как поставили новую лестницу, странности с толчками сзади прекратились. Коди Полстон является президентом Юго-Западной ассоциации охотников за привидениями ЮАОП и расследует сверхъестественные явления с начала 1880-х годов. Я разговаривал с Полстоном о многочисленных исследованиях его группы в баре. Он сказал... Там определенно что-то происходит. ЮАОП впервые исследовала Кейтс 2 сентября 2000 года, после того, как бар закрылся на ночь. Методы группы научны. Ее участники приносят приборы для измерения температуры, электромагнитных полей и радиации. Если появляется призрак, они могут снять показания приборов. Также они могут исключить природные эффекты. Во время их первого визита на их оборудовании появились любопытные показания, а на фотографиях были видны несколько сфер и туманностей. Годом позже, 2 сентября 2001 года, Полстон и ЮАОП провели второе официальное исследование. На этот раз Полстон все видел воочию. Он сказал, я разговаривал с одним из барменов, просто болтали, не о призраках. Они заперли все двери, и мы засиделись там допоздна. В самом дальнем углу мы услышали треск, и краем глаза я увидел, что из бара вылетел стакан и просто летал по комнате. Разумеется, он упал и разбился. Я сказал, что это было? Он, бармен, наклоняется, вытягивает какой-то список и говорит, черт, это пятый за месяц. Я сказал, что ты делаешь? Он сказал, нам нужно следить за стаканами, которые разбивают привидения. Старый Запад все еще живет и процветает в баре «Биг Ноус Кейтс». Весь город Тумстон напоминает о том, как жили люди в конце 1880-х годов, когда закон находился в руках толпы, расправляющейся самосудом. И как жили и умирали люди в шахтах и от оружия. Некоторые, как Уайетт Эрп и Док Холлидей, стали легендами, в то время как остальные погребены без славы на соседнем кладбище Бутхилл. Сегодня легендарные и неизвестные личности все еще вращаются в холодных местах, отбрасывая тени и призрачные образы Тумстона.